Глава 19. Год спустя. Наверное, каждый, так или иначе, с особым чувством ждёт своего восемнадцатилетия. У Алёнки были аж целых две причины: собственно, само совершеннолетие и возвращение Борки. То, что обе выпали на один день, виделось ей не иначе, как знаком судьбы. Причём, несмотря на все нюансы и более чем справедливые опасения, знаком хорошим. Нет, она не ждала, что Борька придёт в восторг от перемен в своей жизни или воспримет их спокойно. За полтора года переписки Алёна в достаточной мере изучила Шувалова и не сомневалась бури не миновать. Все её заботы на данный момент сводились банально к тому, чтобы понравиться Шувалову внешне. то, что с ней гораздо интереснее, чем с Машкой, Глоскова давно поняла из обрывинных же слов. Шувало часто задавался вопросом, почему раньше у них всё было иначе. Это тешило Алёнкино самолюбие и дарило надежду, что однажды, когда обида и гнев утихнут, Бориков вспомнит, как ему было хорошо с ней все эти полтора года, и даст их отношениям шанс. Сейчас же главное, чтобы симпатия, завязанная на их общении, совпала с визуальной, ну и, конечно, чтобы перестала ассоциироваться с Машкой. В идеале Алёнке по девчонке хотелось, чтобы Шувалов увидел её, и как в кино, застыл с открытым ртом, забыв не то, что про Машку, а обо всём на свете. Но Глоскова посмеивалась над собой, объективно понимала, что кино скорее всего не будет. Так-то оно так, но всё же присущий ей здравый смысл был бессилен перед оптимизмом первой влюблённости, приправленной щедрой порцией девичьих грёз. Всё утро Алёнка стояла возле зеркала и никак не могла определиться с причёской и макияжем, хотя ещё 2 месяца назад распланировала и отрепетировала каждую деталь сегодняшнего дня. Но сейчас Глядя на себя такую нарядную в этом белом коротеньком платье с тоненькими лямочками, в серебристых босоножках и с уложенными в крупные локоны волосами, Алёнка едва не впадала в истерику. Всё как-то кажется через чур: и ногти эти розовые, и макияж, и шпильки вместо сандалий. Не то, чтобы для Алёнки выглядеть подобным образом в новинку. Просто настолько тщательно она ещё ни разу ни к чему не готовилась. Это смущало. Глоскова чувствовала себя какой-то дурочкой. Ну вот чего, спрашивается, она вырядилась на вокзал, как на красную дорожку. А эпиляция в интимной зоне к чему? И кружевные трусики, будто незнакомцу идёт, а себя предлагать. От этой мысли Алёнке становится не по себе. Едва не плача, она сбрасывает босоножки и обессиленно падает на кровать, прикладывая холодные от волнения ладони к горячим щекам. Боже, я сойду с ума, шепчет она, глядя на часы. У неё остаётся всего 20 минут, чтобы собраться силами, а она понятия не имеет, где их взять. С каждой секундой сомнения и страхи окружают плотным кольцом, сдавливая диафрагму. И Алёнке становится нечем дышать при мысли о том, что она, возможно, не понравится Шувалова, учитывая его вкусы. Как ни стыдно признавать, но однажды она не выдержала и раздобыв у Мишки адрес, сходила, посмотрела на Машку Скопечевскую. пожалела Глоскова, конечно, знатно, ибо с тех пор не знала, что делать со своим высоким ростом, широкой костью, тёмными волосами и проклятой мыслью, что она совершенно не в шуваловском вкусе. Её подружка из дома творчества, Тадка, уверяла её, что мужские вкусы так или иначе сводятся к красоте. "Ты у нас красавица, Лёнь", говорила она. Прекращай париться. Если двой Шувалов не идиот, то будет рад. На тебя вон даже Павлуша заглядывается, а он не какой-то там зелёный солдатик, взрослый мужик, опытный, при деньгах к тому же. У таких девок всегда вагон, а он на тебя слюни пускает. Алёнку Таткины аргументы как ни странно подбадривали. Пусть Павлуша на внимании не интересовала от слова совсем, но всё же вселяла какую-никакую уверенность, что и она тоже ничего. Да не миниатюрная статуэточка, но зато статная и эффектная, как говорила ей Нина Степановна. Оставалось только надеяться, что Борька разделяет мнение Павлуши и его матери, а не алёнкиных мелкорослых одноклассников с их насмешливым бабагром. Алёна, Олег пришёл. Вырывается валёнки на переживания звонкий голос Ольги Андреевны. Митнов взгляд на часы, глоскова с ужасом обнаруживает, что 20 минут истекли. Подскочив с кровати, она начинает метаться по комнате, как курица с отрубленной головой, не зная, что делать и как вообще быть. Ты готова? Словно в насмешку спрашивает Ольга Андреевна, заглянув к ней в комнату. Алёнка замирает, глядя на мать, и тяжело сглатывает, понимая, что она не просто не готова, она едва способна соображать от волнения. Может, не пойдёшь? Всё-таки у тебя день рождения, да и парню лучше бы без тебя переварить новость. Моментально оценив её состояние, предлагает Ольга Андреевна. И Алёнке очень хочется смолодушничать и позволить Гладышеву самому расхлёбывать. Более того, все ей так и советовали поступить. Олег, Мишка, тадка, Любовь Геннадьевна, все считали, что лучше ей не лезть под горячую Боркину руку. Она и сама это понимала, но не могла оставить его с такой болью и шоком наедине. Боялась, что пока будет отсиживаться в стороне, произойдёт что-то такое, что вряд ли можно будет исправить. Что-то внутри настойчиво требовало, чтобы она была рядом и имела возможность всё объяснить, поддержать и попросту попросить прощения. А ещё, помимо всего прочего, Алёнке просто принципиально важно было увидеть Шувалова до того, как он всё поймёт, и гнев затопит его с головой. Она хотела посмотреть в глаза тому Борике, которого любила на протяжении этих полутора лет. тому Борки, который ещё не знает более предательства и обмана. Не знает, кто такая Алёна Глоскова и что она сделала. Чтобы он взглянул на неё чистым, без примеси злости и обиды взглядом, ибо так и только так есть шанс ему понравиться. Потом, может быть, слишком поздно. Упустить такую возможность, она боялась гораздо больше, чем Боркиной ярости. Поэтому, преодолевая подступающую панику, Алёнка качает головой и втянув с шумом воздух, бросает взгляд на себя в зеркало. Убедившись, что платье и причёска в порядке, она обувается, подхватывает сумочку и решительно направляется в прихожую, где её уже заждался Гладышев. Ну наконец-то. И час они прошло. Конечно же, не может он удержаться от шпильки, но в следующее мгновение расплывается в своей сникшибательной улыбке и достаёт откуда-то из-за спины огромный букет. С днём рождения, Капуша. О, боже, это мне! От неожиданности ахает Алёнка, всплеснув руками. Ну не Борки же, со смешком закатывает Гладышев глаза. Да кто тебя знает, слегка покраснев, смеётся Алёнка. Пока она суетится вокруг букета, все страхи и волнения отходят на второй план. Олег рассыпается в ироничных комплиментах и поздравлениях, Алена не остается в долгу и подкалывает его. Ольга Андреевна смеется, наблюдая за их дружеской пикировкой. Полтора года переписки и общие дела не прошли бесследно, сблизили. Именно лёгкость, с какой они с Гладышевым продолжили своё общение после его возвращения месяц назад, дарила Алёнке веру, что и с Борькой получится, когда тот немного придёт в себя. Как ты? Может, лучше сразу к тёте Любе поедешь? спрашивает Олег, когда они выходят из подъезда. Нет. Кто-то же должен проследить, чтобы Шувалов не прикопал тебя в ближайшем лесочке. Пытается Алёнка шутить, но получается из рук вон плохо. Гладышев натянуто улыбается и, не говоря больше ни слова, садится за руль отцовской машины. Видно, что он нервничает не меньше Глосковой, и это, как ни странно, заставляет её держать себя в руках. Быть сильной, а не паникующей, дрожащей от ужаса влюблённой дурой, только сейчас в полной мере осознающей всю неприглядность того, Что она натворила? Господи, пожалуйста, пусть все будет хорошо, пусть он не держит на нас зла и ему не будет слишком больно. Шепчет она весь оставшийся путь в надежде, что они будут ехать как можно дольше. Но через пару минут Гладышев припарковывается у здания железнодорожного вокзала, и Алёнке кажется, будто весь мир замирает. остаётся лишь панический страх, сумасшедший стук её сердца предвкушение встречи и робкая надежда, что всё обойдётся. С этим набором, взяв в ладошива подругу, гласково надража, хватных нагах, заходит в здание вокзала и лихорадочно оглядывается. Людей немного, но их внимания хватает, чтобы почувствовать себя не в своей тарелке. Под липкими взглядами Алёнки нестерпимо хочется отдёрнуть подол и красны от ципочек. Цокот каблучков по мрамору кажется оглушительным. Искривившись, Алёна чувствует, как по спине стекают капельки пота, и это приводит её в ужас. Платье-то совсем тонюсенькое. Втягивая судорожно душный июньский воздух, глазкова в который раз сетует, что разредилось в пух и прах. Выглядеть красиво – это, конечно, хорошо, но главное, чтобы вся эта красота была к месту. Аленка же как раз мимо кассы. И вот что теперь делать? Не сы, прорвемся. Видимо, почувствовав ее упаднический настрой, подбадривает Олег. Но судя по тому, как вспотела его ладонь, сам он недалеко уехал. Как думаешь, он поймет? Не в силах больше держать в себе свои страхи, спрашивает Алёнка, но если Гладышев что-то и ответил, то она не услышала. Двери, ведущие на перрон, открываются, и из них бурным потоком выносит голодящий народ, заставляя Гладышева и Глоскову замереть в напряжённом ожидании. Шувалова. Алёнка узнаёт сразу же и забывает, как дышать. Она тысячу раз представляла, как он вот так же сквозь толпу, подобно Титанику, разрезающему гладь океана, пойдёт ей навстречу. Но её фантазии рядом не валялись с оглушительной посилой чувств и эмоций реальности. Что она там говорила насчёт кино не будет? Чушь. Самое, что ненаесть кино сейчас и было, только роль соляного столба с открытым ртом досталась самой Алёнке. И нет, вовсе не потому, что фото обмануло и шувало, вдруг оказался красавцем, каких свет не видывал. А отнюдь. Всё те же грубые черты лица из-под топора, но боже, какой от них веяло мужественностью, какой силой и уверенностью. Алёнка смотрела на эту совершенно нечеловеческую, звериную мощь, вылитую из бронзы, и внутри у неё всё трепетало. Никогда ещё ей не доводилось встречать таких мужчин, которые одним своим присутствием заполняли всё пространство и заставляли даже бабу Гром вроде неё чувствовать себя хрупенькой девочкой. И дело было не только в том, что Шувалов весь был как будто через чур, высаченный мускулистый с широченными плечами и огромными ручищами. Просто от него исходила такая сила, Мужская энергетика, что Алёнка захлёбывалась, тонула, абсолютно не готовая ни к этим сокрушительным эмоциям, ни к реакции собственного тела, которое стыдно признать, но откликалось на передост тестостерона, волнующим томлением внизу живота, особенно, когда её обдало резким порывом воздуха и терпким ароматом исходящим от борки. Ну привет, дохлятина. Не окочурился там. С улыбкой притягивает Шувалов Гладышева в свои медвежьи объятия и хлопает здоровенной лапищей по тощей спине. "Еди на хрен. Ты что, блин, жрёшь? Мордоворот такой". Возвращая Гладышеву любезность, взъерошивая Боркины волосы, парни смеются и обнимаются ещё крепче. Алёнка с улыбкой наблюдает за ними, пытается прийти в себя и успокоиться, но ничего не выходит. Шувалов отступает от Гладышевой и наконец обращает на неё внимание. Привет. Улыбнувшись краешком губ и мознув совершенно безразличным взглядом своих счастливых глаз, кивает ей. Привет. Выдавливая это Алёнка хрипло и понимая, что другого шанса прикоснуться у неё не будет, протягивает руку. Я, Алёна. Борька удивлённо вскидывает бровь. Глазкова краснеет, догадываясь, как нелепо выглядит её жест, но ничего не может с собой поделать. Ей нужно это прикосновение, и когда Шувалов отвечает ей аккуратным, почти нежным рукопожатием, понимает, насколько оно нужно. Всё внутри переворачивается, когда её дрожащая рука тонет в его крепкой, мозолистой ладони. Алёнка смотрит в зелёные, насмешливо прищуренные глаза и едва сдерживается, чтобы не обнять этого бесконечно родного и в то же время совершенно чужого человека. Ей не верится, что это с ним. Она строила планы, мечты, делилась сокровенным. Наверное, она бы не выдержала и сделала какую-нибудь глупость. Но к счастью, Шувалов вовремя возвращает её с небес на землю. Боря, подмигнув, крепко пожимает он её руку напоследок, однако, заметив кого-то в толпе, сразу же забывает о ней. Ой, Игнат, ты всё-таки решил здесь пересесть? К ним подходит какой-то чедушный парнишка и начинает что-то быстро тараторить. Но Алёнка уже не слушает. Её трясёт словно припадочная. Стоит заметить, как Борька скользит ищущим взглядом по суетящейся толпе. Кого он ищет, догадаться несложно. И Алёне больно осознавать, что уже через каких-то полчаса счастливый блеск в его глазах и эту искреннюю тёплую улыбку сменят гнев и разочарование. чувствуя, что спина окончательно взмокла от напряжения, Глоскова шепчет Гладышеву, что отлучиться на пару минут и спешит в туалет, где несколько долгих минут держит трясущиеся руки в ледяной воде. Свояобразная криотерапия приводит немного в чувство и помогает собраться с мыслями. Отдышавшись, Алёнка покидает своё убежище и возвращается обратно. Правда, парней на том месте уже нет, но это не вызывает волнения. Глоскова знает, что Олег не оставит её одну на вокзале. И точно. Насмотревшись, она быстро замечает край боркиной красной спортивной сумки, выглядывающей из-за колонны неподалёку. Удовлетворённо улыбнувшись, Алёнка решает немного пошутить. Подкрадывается к колонне со стороны гладышевой и уже хочет напугать, как слышит напряжённый голос Олега. Я тебе потом все объясню, не кипишуй. В смысле не кипишуй? Машка где? Явно начинает горечиться Борька. У Алёнки от тона его голоса внутри все обрывается. Только-только утихшее волнение достигает такой отметки, что кажется, она умрет прямо на этом же месте. Поехали домой. Все нормально с твоей Машкой. На работе еще. Торопливо заверяет Олег. Шувалов, помедлив несколько секунд, видимо, просто кивает. Алёнка от облегчения едва не стекает по коленям, но уже в следующее мгновение забывает, как дышать. А это что за бабень с тобой, кстати? небрежно уточняет Боря. Понравилась? дразнит Гладышев. Глоскова вжимается всем своим разгорячённым телом в ледяной мрамор и, стиснув до боли пальцы, застывает в ожидании ответа. Смеёшься, что ли? Кабылень такая с меня ростом. Открещивается Шувалов. Алёнка каменеет, тошнота подступает к горлу, а глаза будто обжигает кислотой. Боря, ты в бабах вообще не сечёшь. Это не кабылень, а порода, не то, что твоя заморошенная курица. Ну ты радуйся, что не секо. Забирай себе свою породу, а мне оставь мою курицу. Они хохочут, а у Алёнки внутри всё умирает. Не видя ничего перед собой, она идёт куда-то, словно сонная была, лишь бы подальше от этого уничижительного хохота и разбившего ей сердце грубого и не оставившего ни единого шанса кобылень такая с меня ростом.